в Австралии это же время. Большой королевский дворец в Канберре был залит огнями. Приём в честь годовщины коронации, как никак, соответствовать надо. К тому же это был первый официальный праздник в стенах только что отстроенного дворцового комплекса, и правительство не желало ударить в грязь лицом. Правда, его королевского величества Джонатана I ещё не было. Недавний Герцог, перепрыгнув практически с шефа фото на трон занимающего целый континент государства, единогласно проголосовавшего за полную независимость от метрополии из-за избрания собственного короля, абсолютно добровольно и с энтузиазмом. Танки на главной площади и патрули на улицах это же так, для того, чтобы кто-нибудь в на радостях не учудил непотребства, чуть задерживался. Неотложные дела, так сказать. Его вызывал к себе русский посол так что отдуваться перед гостями приходилось его ближнему кругу. Генерал Харрис, командующий бронетанковыми силами королевства, неспешно прогуливался по залу, светски раскланиваясь с разной степенью значимости чиновниками, как своими, так и приехавшими из иных государств. Тех, разумеется, которые признали изменившееся положение вещей. Кто из британцев не было, американцы после того, как их вежливо, но настойчиво попросили в хорошем темпе вывести с континента свои военные базы, тоже демонстрировали обиду часть европейцев дулась но всё же большинство предпочитало не обращать внимания на такие мелочи как смена государственного строя и народу собороз было и чем достаточно честно говоря с куда большим удовольствием харис бы выпил причём желательно чего-нибудь крепкого вроде шотландского виски или может русской водки от неё похмелья меньше выпил снял сговорчивую девку помоложе да поезячнее благо с этим у него здесь проблем не возникало Не как следует расслабился бы где-нибудь подальше от здешней суеты. Вы положение обязывало вместо этого улыбаться малознакомым, и чего уж там, малоприятным ему людям. Улыбаться да неспешно смаковать жуткую кислятину родом с французских виноградников, поддерживая светскую беседу. Этикет и дипломатия, чтоп их. Даже выругаться нельзя. А гости всё продолжали пребывать, и казалось, этому конца края не будет. Хорошо ещё большинство из них генерал уже знал, как минимум по досье, но встречались лица и незнакомые. Вот, к примеру, кто-то женщина в строгом элегантном, без малейшей пошлости, синем платье. На её фоне спутник, почти двухметрового роста гигант с явной военной выправкой, как-то терялся и ведь направляются прямо к нему. Харис чуть повёл бровями, и адъютант, он же секретарь-референт, безмолвно тенью сопровождающий шефа И два шевельнув губами, но притом чрезвычайно учтиво сказал военный атташе Израиля подполковник Майер с супругом. Евреи и тут пролезли. Впрочем, нельзя показывать недовольство, надо продолжать улыбаться и делать вид, что нессказанно рад. Госпожа Майер, господин э Майер Паланский, без улыбки поправил его супруга очаровательный атташе. Майор Паланский, разумеется, пояснять он ничего не стал, но и без того ясно После свадьбы супруги предпочли оставить свои фамилии. Причины могут быть любыми, это неважно, хотя, конечно, стоит собрать о них информацию. Как не крути, Адамочка, официальный шпион. Недооценивать же евреев, ой, как чревато. Рад знакомству. Надеюсь, вам у нас понравилось? Да, ничего так, спокойно ответила женщина. А насчёт знакомства, вы знаете, генерал, мы с вами уже встречались. Вот как? Харис удивлённо поднял брови. Впрочем, ему довелось видеть в жизни немало людей, а Матрёш очень меняет лицо, так что вспомнить её не получалось. Оставалось лишь вежливо улыбнуться. Впрочем, собеседница поняла. Китай, 7 лет назад. Мы вытащили вас от разбитой колонны. Вы нас отблагодарили. Мы помним. Пометь услуживо подсказала всё ей сразу, и заваливающегося на спину великана, и эту женщину, одетую в скрывающую фигуру камуфляж. держащую в руках тяжёлую и явно слишком большую для неё русскую штурмовую винтовку и свист пуль над головой. Вы я вижу, поняли, о чём мы говорим. Как считаете, что произойдёт, если мы просто обнародуем эту информацию? Вечером, составляя отчёт для своего командования, Дина непроизвольно морщилась и одновременно улыбалась. Улыбалась потому, что сработало чётко, как планировала. И вербовку высокопоставленного офицера, перспективного объекта для любой разведки мира, провела без сучка, без задоринки. Аморчилась по тому, что харис, внешне кремение образца англичанина, на поверху оказался скользкой душонкой, готовой сотрудничать с кем угодно, лишь бы сохранить положение и статус. Нет, с точки зрения личной храбрости, профессиональной компетенции, здорового авантюризма всё было в порядке, но вот спиной к таким людям поворачиваться нельзя. ни за что и никогда и они сдадут кого угодно главное чтобы оплата была соответствующая это хорошо в плане работы с агентом но боже до да чего противно впрочем служба в разведке редко похожа на усыпанную розами дорожку работать всё равно приходится с тем что под рукой и помнить отбросов не бывает есть только перспективный материал этот же перспективный вдвойне из него выйдет отличный агент влияния И хотя в России уже есть один, сам король, но и этот не помешает, особенно учитывая, что он будет уверен, работать приходится на Израиль. Как? Готово. Муж вошёл в комнату, как всегда, деликатно постучав. Эту интеллигентскую привычку он так и не оставил. Впрочем, Дине она даже нравилась. Да, можешь отправлять. Паланский кивнул, принял у неё карту памяти и, поцеловав Дину в макушку, ушёл к себе. Работа, чтоб её. Можно не сомневаться. Не пройдёт и часа, когда нeсeние уйдёт по адресу в Тель-Авив, а его копия по другому адресу в Москву. Но ну, а потом они отправятся в ресторан. Всё же на приёме удивительно паршиво кормят. Так что пойдут, посидят за стоящим на самом берегу океана столиком. И вообще у них большие планы на эту ночь. Так и получилось. Вечером они сидели, глядя на лунную дорожку, чуть инфернально рассекающую океан, пили вино. сладкая, не ту кислятину, что по какому-то недоразумению считают Обрыстова показательной, можно сказать, эталонной. Океан слабо шумел, перекатывая низкие волны, и пронзительно кричали чайки. Нахлынула острое чувство ностальгии. Хотелось домой, не в Израиль, а в Питер. Этот символ имперского величия не отпускал Дину, установив с ней, как и с миллионами людей по всему миру, сильнейшую эмоциональную связь. Вы этот город и предстоит увидеть ещё не скоро, но всё равно они туда вернутся. Наверное, Дина сказала это вслух, и муж, сидящий напротив, улыбнулся ей. Вернуться, конечно, но вначале долг солдата, человека, гражданина, потому что и Дина, и Паланский, и многие другие люди понимали, именно от них зависит, каким этот мир будет завтра и что останется их детям, потому что они солдаты. Да-да, именно так. Много лет русские шутили, что есть место, где начинается Россия, но нет, где она кончается. Это правильно, конечно. Вот только острословам стоило бы понимать: Россия начинается не там, где какой-то остров с памятником. Россия начинается там, где ступает нога русского солдата, а значит, она и впрямь не заканчивается. Нигде и никогда.